Глава 38. Убийцы есть, а доказательств нет. Пока Рауль пытался выяснить, что помнят вещи и двиги, Патрик бегал и искал виновных в случившемся. То есть допросил полисменов, загрузивших убитую в Кэп, и объявил в розыск троих мужчин, находившихся в том кэбе. Никакого отношения к министерству. Эта троица не имела. Но приехали они на экипаже с эмблемой карающего меча правосудия, одетые как сотрудники правопорядка. Но при этом прятал тело и уродовал его один человек. И как раз этого человека в подставном кэбе не было. Ее переносили из кэба в кэб. Устало откинувшись на спинку стула, Рауль хлебнул сладкого горячего чая и прикрыл глаза. Едва из его носа снова потекла кровь, я вставила ему в ноздри жгутики из ваты, так что выглядел он очень неаристократично. Зато все вокруг не было измазано кровью, а чистых платочков в этот раз у меня с собой не оказалось. То, что мы пьем чай за столом в морге, куда нас в итоге отправили вместе с телом Эдвиги, никого не смущало. Мы с Эриком довольно часто бывали здесь, у нас даже был знакомый патологоанатом, медик по трупам. Патрик тоже оказался достаточно закаленным, а Рауль успел за сегодня привыкнуть. Да и, судя по всему, изначально был не из пугливых. Ее перетаскивали в какой-то темной подворотне, и там потерялась одна туфля. Поэтому вторая очень четко запомнила место. Надеюсь, его удастся опознать по описанию. Граф так и сидел, прикрыв глаза и цедя чай из кружки. Говорил он негромко, размеренно монотонно. Чувствовалось, что еще немного и отключиться от перенапряжения. Мужчину, который забрал тело, запомнила платье, потому что потом в лесу он его испачкал. А еще Тут Рауль открыл глаза и с восхищением в голосе выдал. Похититель запустил магическую страховку. В смысле, заинтересовался Эрик, будучи единственным, кто не понял сказанной фразы. Мы-то с Патриком прекрасно знали, что это значит. И, переглянувшись, глубокомысленно хмыкнули, но потом вновь выжидающе уставились на графа. Многие маги заключают в какую-либо безделушку мощную магическую силу, которая должна вырваться на волю лишь при определенных обстоятельствах. Причем независимо от того, жив ли сам маг или уже умер. Странно, что смерть от огнестрела не оказалась активирующим магический выброс обстоятельствам. Вот у меня в колоде была припрятана карта, готовая призвать на помощь моего дядю, если со мной случится что-нибудь серьезное, послав ему мой фантом. На шею горничной были бусы, в которых каждая бусинка являлась хранилищем магии. Они все разбились, выплеснув содержимое на свободу. И именно с их помощью образовался воздушный вихрь, устроивший на нас охоту. Продолжил Рауль и достал из кармана и продемонстрировал, откуда у него такие подробные сведения. Осталась лишь веревка, на которую бусинки были нанизаны, валялась рядом с телом. Я захватил ее с собой почти инстинктивно. Вы уверены, что речь идет о магической страховке, а не об обычном накопителе уточнил патрик действительно подобное скорее походило на запасной источник магической силы, если вдруг например собственные запасы будут истощены. веревка помнит, как на нее надевали бусины и проговаривали при этом красивые стихи, так что возможно это было нечто типа два в одном отчитался Рауль. Сработало оно, едва убитые начали отрубать лопаты голову и задели бусы. Тогда магия в бусинках начала пытаться вырваться на волю. К счастью для похитителя, он успел убежать до того, как лопнули все бусинки, и находящийся в них заряженный магией воздух слился в огромное вихревое кольцо, повисшее в засаде, ожидая жертву. «Может быть, знал, что надо делать», — предположил Эрик. «Вот и торопился». «Но при этом успел ловушку поставить», — напомнила я. «Ловушку мог поставить кто-то другой», — не очень уверенно произнес Рауль. «Похитителю надо было успеть отрубить голову и изуродовать ее так, чтобы она стала бесполезна для некромантов». А вихрь собирался довольно быстро. «Но следы на земле были лишь одного человека», — напомнил Патрик. «Сообщник уже мог ждать в лесу», — предположил Эрик. «Или ловушка была сделана заранее, на всякий случай». «Значит, мы имеем дело с хорошо организованной бандой», — буркнул Патрик, и, осознав, что этот вывод напрашивался уже давно и все до него додумались, добавил. «Со слишком предусмотрительной бандой». Они опережают нас, потому что действуют заранее, предсказывая наши шаги. А есть уже отчет принца о его беседе со стопником. Вспомнила я о том, с чего все в сущности начиналось. «У нас есть вообще хоть что-то?» Я даже голос слегка повысила от раздражения. Мне почему-то наивно казалось, что нам пригодится помощь Министерства правопорядка. Но теперь у меня было стойкое ощущение, что следует заняться подпольным расследованием, и тогда мы сможем добиться большего. Станем непредсказуемыми, чтобы лишить банду их основного козыря. Как они успели прислать своих людей, чтобы перехватить труп? На последний вопрос у меня пока еще нет ответа. С плохо скрываемой злостью процедил Патрик. Но я обязательно выясню, кто именно так развлекается. «Главное, чтобы не оказалось слишком поздно», — буркнула я, покосившись на мрачного Рауля. «Так что у нас со стопником?» «Красивая женщина всегда может обмануть не слишком умного и слишком азартного мужчину», — с пафосной интонацией изрек Маркиз. Я широко распахнула глаза, пытаясь понять, Как эта, наполненная философской мудростью, фраза связана с моим вопросом? «Мисс Эдвига Вельшерн заглянула к оступнику мистеру Рихтерну, примерно за час до того, как произошло убийство». «То есть буквально сразу, как к герцогу в гости приехал посол Шербании», добавил очень важное уточнение Патрик и поспорила с ним, что тот не заметит оставленного ею для него знака на окне дома. Уговор был, что если мистер Рихтерн увидит такой знак, то откроет окно и быстренько найдет и приведет к нему мисс Эдвигу, за что ему был обещан поцелуй, который он в тот день и получил. А огнестрела ему в ведро она как раз тогда же и запихала, верно? — уточнила я с надеждой, глядя на маркиза. — Вот этого мистер Рихтерн не знает, так что, увы, про огнестрелы мы можем лишь подозревать. — Доказательств у нас нет, — горестно вздохнул Патрик. — Но получается... Получается, мы не можем утверждать наверняка, что мисс Эдвига была убийцей. Она покушалась на меня и Рауля, поэтому я застрелила ее в целях самозащиты. Если у кого-то возникнут сомнения, я готова на тактильный допрос принца. Нервно дернув уголком рта, чтобы обозначить улыбку, я с тоской посмотрела на графа. Но утверждать, что именно она убила герцога Лев Керберна и его гостя, а уж тем более лорда георга фрехберна и леди алису мы не можем утверждать мы можем раздраженно скрипнул зубами патрик а вот доказать нет пока нет я благодарно кивнула за попытку добавить капельку оптимизма в мрачную атмосферу слушайте я тут все думаю Глубокомысленным тоном произнес Эрик и кривовато усмехнулся. Вот предположим, если я, не маг, надену такие бусы, как у этой горничной, и специально разломаю одну бусину, что тогда произойдет? Хм. Что магии приказано, то и произойдет, пожал плечами Патрик, как самый опытный в управлении стихиями. То есть, например если ей приказано выполнять желание того, кто бусинку разломал, продолжил Эрик развивать свою мысль. Нет, так вот просто неси меня за дальние горы, сила не действует. Патрик усмехнулся, нахмурился, а потом одобрительно хмыкнул. Но если выучить язык кастования, несколько жестов, заставляющих воздух выполнять некоторые самые востребованные действия, то «Да, и за горы унесёт, и помещение охладит, и при переходе от окна к окну подстрахует, если надо». «Значит, эта несчастная могла и не быть магом воздуха, но тот, кто заряжал ей бусы, точно им был». Уточнил Эрик и выразительно посмотрел на Рауля. Веревка не помнит, кто именно старался?»